Глава двадцать четвёртая Как моя тетушка хотела взять собаку из приюта, а взяла кошку из подвала. Оглядываюсь сейчас на собственное детство и юность, на историю своей семьи, и понимаю, что шансов остаться равнодушной к домашним питомцам у меня не было. Майкоп, столица Адыгеи, в переводе с адыгейского долина яблонь. Моя родина. Городок небольшой, но очень уютный. Наша семья перебралась туда сразу после Великой Отечественной войны. Дедушке дали комнату в коммуналке. Они с бабушкой пошли работать чуть учителями в среднюю школу. Дед преподавал физику и математику, бабушка литературу, русский и немецкий языки. Дед со временем стал директором школы, уважаемым в городе человеком. До самой его, а позже и бабушкиной смерти, к нам в дом ходили их бывшие ученики. цветами, подарками и добрыми словами благодарности. Отец мой, женившись на моей маме, от родителей отдалился, а вот дочь Ольга так и осталась при родителях. Последние годы жизни дедушке в доме впервые появился кот. Звали его Туся. Мерзавец был тот Туся, а еще тот. Драл не только обои и мебель, но и своих кормильцев. Драл так, что бабушку и тетю зашивали в больнице. При этом Тусеньке никто никогда в доме и слова укора не сказал. Один только дед кота не любил, но и не выгонял. Так и умер Туся в возрасте ста кошачьих лет, счастливо прожив положенные ему жизни в забинтованных руках своих хозяек. Потом в семье появилась собачка Ася. «Подобрышь с улицы, размером меньше варежки». Аська выросла пушистой небольшой собачкой, на редкость верной и умной. Прожила долгую счастливую жизнь. До сих пор моя тетя со слезами вспоминает свою любимую Асеньку. Так эта собака запала ей в душу. Ася еще жива была, когда тетя Оля подобрала при дороге сбитую машиной собаку. У кобеля, которого назвали Пигаша, были переломаны все четыре лапы. Тетушка моя на своем хребте притащила здоровенного кабеля домой, сама сделала ему повязки, вызвала надом ветеринара, сама оплатила дорогое и длительное лечение собаки. Потом долго на руках выносила Пигашу в туалет с третьего этажа, потому что парень не мог пачкать в доме и очень от этого страдал. Вылечила страдальца. Пигашка потом всю свою жизнь хромал на задние лапы, но уже ходил сам на улицу в туалет. Так и жили у моей тетушки эти две собаки, маленькая ушастая Ася и здоровенный овчароподобный Пегаша. Между тем ушли в мир иной мои бабушка и дедушка. Тетушка осталась одна с двумя собаками и котом, который прилез к ней на балкон третьего этажа по виноградной лозе, да так и остался жить, выходя на улицу пять раз в день по той же лозе. Как звали кота, я уже и не вспомню. И вот однажды, как гром среди ясного неба, получаю известие от своей тети: у нее появилась третья собака. Ты что? Зачем еще третья? Да ты понимаешь, подруга умерла, просила не оставлять ее Дусю, не смогла я отказать. Дуся оказалась старой, избалмашной помесью кого-кого-то с кем-то, избалованной, излобной. Она кидалась на свою спасительницу, грызла мебель и двери, отказывалась есть то, что ей предлагали и требовала чего-то только ей известного. Отказывалась ходить гулять и все дела делала в квартире. Это было печально, но объяснимо. Собака не видела смерти своей хозяйки и считала, что хозяйку у нее отобрали и поэтому вела себя соответствующее. Вот если бы Дусе показали могилку хозяйке, Она бы все поняла. Тете Оле терпения было не занимать. Спустя некоторое время Дуся очень привязалась к своей новой маме. Взяв к себе старую собаку, тетушка умудрилась продлить ее жизнь еще на десять лет. Постепенно ушли на радугу Ася и Пегашка. Осталась одна Дуся, но и но и она недавно оставила этот мир. Полгода моя тетушка жила без домашнего друга. Кот, приходящий по виноградной лозе поесть и поспать, не считается. Возьми собаку, активно настаивала я. Хочешь? Я тебе из Севастополя привезу породистую, маленькую, шпица. Тебе же нравятся шпицы. Хочешь, возьму из нашего приюта. Или вместе сходим в приют в Майкопе и там выберем. Не могу, вздыхала тетушка. А если со мной что-то случится, кто потом мою собаку возьмет? Я возьму. У тебя и так две. Куда тебе еще у моя дворняга? Нет, не могу. Пусть так, как есть. Проживу без собаки. И вот наступил мой очередной майский отпуск. Мы с Эдиком и Кубой собрались в Майкоп навещать тетю Олю. Чтобы не мучить двухмесячного щенка долгой поездкой, сдали лядю на передежку в дом ее сестренки Бетти. Маньяха не пожелала менять место проживания и осталась в квартире одна. «Вы мне дома надоели!» заявила Маня. «Езжайте! Куда подальше!» Мы и поехали. Дорогу из Севастополя в Майкоп одолели легко и непринужденно. Навигатор безупречно провел нас по трассе Таврида, и через десять часов мы прибыли к моей тетушке. «Кубонька, да ты же мой мальчик! Да как же я тебя люблю! Да как же тебя жалко-то!» Так встретила нас тетя Оля на пороге своей квартиры. «Вот те раз! Чего его жалеть?» – удивилась я такому приветствию. «Он как сыр в масле катается! Все бы так жили, как твой кубонька!» «Так ведь он же уедет через неделю! Вот мне и жалко!» Все понятно. В душе моя тетя так и оставалась неизлечимой собачницей. «Что же делать?» – и пришла мне в голову мысль. «Мне тут с вашими волонтерами из приюта бы встретиться!» «Зачем?» – насторожилась тетя. Интервью надо взять, пойдем вместе в приют. Только осторожно, чтобы мне собак не показывали, а то я обязательно кого-нибудь домой заберу. Конечно, ты вообще будешь молчать, а я буду с ними разговаривать. Кубус фотографируем. Значит, тетушка все-таки уже запланировала собаку, маленькую, но старенькую. Забегая вперед, скажу, что собачку из приюта мы так и не взяли, несмотря на мои многочисленные звонки в приют. Трубку там никто не взял и никто нам не перезвонил. Что ж, значит не судьба.